Глава седьмая. Посреди улицы стояла коляска, щегольская и барская, запряженная парой горячих серых лошадей. Кругом теснилось множество народу, впереди всех полицейские. У одного из них был в руках зажженный фонарик, которым он, нагибаясь, освещал что-то на мостовой у самых колес. Все говорили, кричали, ахали. Кучер казался в недоумении и изредка повторял «Эх, и грех!»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 Видно было, что раздавили не на шутку. — Батюшки, — причитал кучер, — как тут усмотреть? — Либо я гнал, а не кричал ему, а то ехал непоспешно, равномерно. Вижу его, улица переходит, шатается, чуть не валится. Кригнул однажды, да в другой, да в третий, да и придержал лошадей. А он примехонько им под ноги так и пал. Уж нарочно, что ли он, а уж очень был не нетверез. Лошади-то молодые, пужливые, дернули, а он скричал, а не пущие. Вот и беда. Раздавленного предстояло прибрать в части в больницу. Никто не знал его имени. Между тем Раскольников протиснулся и нагнулся еще ближе. Вдруг фонарик ярко осветил лицо несчастного. Он узнал его. — Я его знаю!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 Говоря, сама с собой и кашля последнее время она стала все чаще и больше разговаривать с своей старшей девочкой, Десятилетнею Поленькой. В этот раз Поленька раздевала маленького брата, Которому весь день не здоровилась, чтобы уложить его спать. Еще меньше его девочка в совершенных лохмотьях Стояла у ширм и ждала своей очереди. Дверь на лестнице была отворена,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 Князь Щегольской протанцевал со мной мазурку и на другой же день хотел приехать с предложением. Но я сама отблагодарила в лесных выражениях и сказала, что сердце мое принадлежит давно другому. Этот другой был твой отец, Поля. Папенька ужасно сердился. — Что это? — вскрикнула она, взглянув на толпу в синях и на людей, протеснявшихся с какой-то ношей в ее комнату. — Что это? — Что это несут? — Господи! — Куда же тут положить? — спрашивал полицейский, осматриваясь кругом, когда уже втащили в комнату окровавленного и бесчувственного Мармеладова. — На диван! Кладите прямо на диван! Вот сюда головой! — показывал Раскольников. — Раздавили на улице! — Пьяного! — крикнул кто-то из синей Катерина Ивановна стояла вся бледная и трудно дышала. Дети перепугались. Маленькая Лидочка вскрикнула, бросилась к Поленьке, обхватила ее и вся затряслась.